И на следующий день жаловался только на значительную чувствительность нижних конечностей, исчезнувшую лишь на пятый день. А никотине. Всем известно, что никотин сильный яд. По ядовитости он превосходит атропин, кониин и некоторые другие алкалоидные вещества.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 И во второй раз двойную дозу, то есть 4,5 миллиграмма. 4,5 миллиграмма очень большая доза. И вряд ли Шроф дал бы свое согласие на опыт, если бы знал о нем заранее. Последствия были следующие. Уже небольшая доза никотина вызвала резкое раздражение и жжение языка,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 отделения не наблюдалось. Сопутствующим явлением было значительное возбуждение и сильная головная боль, появляющиеся уже при небольших дозировках. Принятие больших доз никотина вело к частичной потере сознания. Головокружение, чувство подавленности, сонливость, восприимчивость зрения к световым раздражителям, частичная потеря слуха,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 Воздух из грудной клетки выходил буквально толчками. Так же тяжело проходил и вдох. Во всяком случае, описанная выше картина дыхания наблюдалась у одного из врачей.